Тогда Воронцов прямо адресовался к военному министру. «В семь году, — писал он 14 апреля 1850 года, — предстоит смена Донскому номер 20 полку, расположенному на передовой Кумыкской линии. Полком этим командует храбрый подполковник Бакланов. Мне не нужно распространяться насчет достоинств этого штаб-офицера, насчет удальства, возбужденного им в казаках командуемого им полка, и насчет пользы служения его на передовой линии. Все это известно вашей светлости из журналов военных происшествий на левом фланге, из которых редко и не содержит себе описание какого-либо удалого и успешного предприятия этого отличного штаб-офицера. Скажу только, что подполковник Бакланов сделался грозою его непокорных соседей, приобрел общее уважение не только между русскими, но и между туземцами, и что по всем сим причинам продолжение службы его на занимаемом месте обещает явную и большую пользу. Имея это в виду, я обращался к наказному атаману войска Донского с просьбой об оставлении Баклана во вздешнем краю еще на один термин, с назначением его командиром полка, который будет прислан на смену номера 20. На это наказной атаман уведомил меня, что ваша светлость, имея в виду высочайшее повеление, чтоб полковым командирам, прослужившим на Кавказе три года, не дозволялось оставаться на дальнейшие сроки, не изволили изъявить согласие на оставление на Кавказе и подполковника Бакланова. Смею думать, что из этого правила не может не быть допущено исключение, когда требует этого истинная польза службы, как это видно в настоящем случае. Смею думать, что государь-император, соизволя сознать справедливость моего заключения, веше простит меня за смелость ходатайствовать о допущении исключения из правила его величеством поведенного. В дополнение к официальной форменной бумаге Воронцов с тем же курьером отправил Чернышову личное письмо. «Я настоятельно прошу вас, князь, оставить здесь и в этой самой должности храброго нашего Бакланова. Я дам ему новый полк, который придет в эти места. Передайте, дорогой князь, государю» что я умоляю оставить нам Бакланова. Этот человек, так же как Слепцов, дорог нам за свою замечательную храбрость, за свой сведущий ум, за военные способности, за знание мест, где он служит, и за страх, который он внушил неприятелю. В одном из последних собраний Шамиль упрекал своих наибов за тот страх, который им внушает бакланов. Казаки, служившие с ним в эти пять лет, сделались достойными своего начальника. И, наверное, можно сказать, что новый полк, который он примет в командование, скоро будет такой же храбрый и будет так же отличаться, как и теперешний. Уже шестой день, как атаман Хрещатинской, правильно, Хрещатицкой, получил от него рапорт, который я вам посылаю, как любопытный документ насчет одного дела о котором мы еще не получили ничего официального. Бакланов сделал счастливый и смелый набег 14 марта 1850 года при Гудармесе, и один из целого отряда был ранен, это уже в третий или четвертый раз. «Ради Бога, дорогой князь, не лишайте нас этого нужного и полезного человека». Настойчивость командующего кавказским корпусом возымела такие действия. «Ходатайство вашего сиятельства», — писал ему чернышов от 6 мая, — «я имел счастье повергать на высочайшее благоусмотрение государя-императора и его Величество, находя, что хотя и установлено правило не дозволять командирам донских казачьих полков оставаться на Кавказе, на лишние сроки, но во внимание особому ходатайству вашему всемилостившего разрешил назначить подполковника Бакланова командиром того Донского казачьего полка, который должен быть выслан в 7 году с Дона на смену полка номер 20, о чем немедленно объявлено и наказному атаману Донского войска. В частном же письме, ответ нам на частное письмо Воронцова, военный министр добавлял, что государь, отдавая полную справедливость заслугам Бакланова как превосходного штаб-офицера, позволил оставить его на Кавказе не в пример другим и как исключение из общего правила. Готовился полк номер 20, как теперь говорят, к Дембелю. Затосковали казаки, даже чаще умирать стали. За начало 1850 года 10 человек умерли от так называемых обыкновенных болезней. Завершили сей печальный список Иван Куркин станицей Митякинской, умершей 24 мая, и Александр Ефремцов, стоницей Цемлянской, умершей 2 июня. Были еще стычки. В летописи полка не отмеченные. Погиб в них один казак Фома Строчков станицы Нижней Чирской, 7 июня 1850 года и еще один Яков Фоменков станицы Ольгинской умер от ран 20 июня. Скудно казаков все эти пять лет чинами баловали. За первую половину 1850 года дали чин урядника лишь одному Афиногену Попову, станице Старочеркасской. Приказ номер 12 от 5 мая. Зато прямо перед уходом на Дон, приказом номер 16 от 4 июня, произвели в уряднике сразу 20 казаков. Митякинской станицы Николая Лаврухина, Калитвинской Андриана Болдырева, Мечетинской Степана Ремчукова, Луганской Андрея Полякова, Ольгинской Петра Мирошникова, Раздорской Петра Князева, Мелеховской Степана Гончарова, Митякинской Сава Черенкова, Верхненовочеркасской Гаврилу Стоцкого, Мелеховской Андрея Кузнецова, Багаевской Абросима Иштокина, Усть Белоколитвинской Семена Безуглова и Дмитрия Васильева, Средненовочеркасской Тимофея Щекотурина, Усть Быстрянской Ивана Дукмасова, Трехостровянской Макара Жоголева, Мелиховской Ивана Гончарова, Екатерининской Фатея Никитина, Задонско-Когольницкой Корнея Скопина, Нижненовочеркасской Андрея Разорителева. По поводу окончания службы на Кавказе, полком номер 19 выходил особый пункт приказа по войску, где полк хвалили. Полк действительно был лихой В нем только из одной Вешенской станицы было семь штрафованных, причем первым в этом списке Ломакин, Боков, Бирюлин, Паненков, Кривоносов. Овчинников, Собольков, стоял Захар Ломакин, умудрившийся украсть лошадь у цыгана. Цыган сидел в шатре и курил трубку, а у шатра были привязаны его лошади. Ломакин со своей лошадью в поводу подошел, привязал лошадь, заглянул в шатер, прикурил, вышел, отвязал свою и одну из цыганских лошадей, взял за повод и вместе со своей шагом Увел и стоял полк номер 19 на бойком месте. Первая сотня в станице Сунженской, вторая в Троицкой, здесь же штаб полка, и держала пост Эльдерхановской, третья в Магомед-Юрте и в укреплении Очхой, четвертая в укреплении Назрань, пятая в Осиновской и шестая сотня в Михайловской. Два офицера полка, Исаул Саринов и Сотник Ткачев, погибли в набегах в 1848 году. Харунжий Церлаков ранение получил. В 1850 году под занавес ходили в набег с известным всей линией Слепцовым. Тот же Слепцов обвинял командира полка номер 19 Бирюкова и войскового старшину Ежова, в недостатке предприимчивости. Не сумели они поймать знаменитого хаджи Мурата, который у них под носом вещинствовал. Но самое странное, что в годовых отчетах, присланных командирам полка в войско, оказывалось, что полк не участвовал ни в одном походе, ни в одном бою, ни в одной командировке. Не было, не было, не было. Или чеченцы одного вида полковника Бирюкова и его казаков ужасались, баклановского вида они однако же, не ужасались или бирюков просто не докладывал не тревожил и не огорчал начальство а люди умеющие тихо жить всегда вызывали уважение кутузов со сладкой грустью вспоминал как тихо жевал в выборге и вильне вспомним пушкина вспомни песню как синица тихо за морем жила Видимо, полковник Бирюков умудрялся тихо жить даже на Сунженской линии. Полк номер 20 отправились с линии без особых похвал. Весной 1850 года на Кавказ с Дона готовились на смену отслужившим полки: номер 17, 26, 29, 6, 30. 15 и 16. Начальство смотрело эти полки, и нашло, что лучшее из Четвертого военного округа с Хопра и Медведицы. Затем шли полки из Первого округа и из третьего. Полки номер 15 и 16, сформированные на Среднем Дону во Втором военном округе, нашли самыми слабыми. Бакланову достался полк серединка на половинку из третьего военного округа номер 17. 18 мая 1850 года Донской казачий номер 17 полк в составе пяти офицеров и 820 нижних чинов под командой войскового старшины Киреева выступил в поход. Списки полка составлялись и утверждались 27 апреля 1850 года. Командующий полком войсковой старшина Семен Киреев Екатерининской станицы, как явствует из полковой книги, явился в полк на окружной сборный пункт. С есаулами полка ситуация сложилась очень интересная. Иван Банников, судя по полковой книге, не явился к полку на пограничный пункт, но ниже вписано «прибыл в полк». Остальные три Саула, Иван Балабин Семикаракорской станицы, Василий Поляков с Нижнегочеркасской станицы и Василий Захаров с Манычской станицы значились по переводу из полка номер 20. Сотников в полку по списку числилось трое. Из них Андриан Дубовсков, Нижнекурмаярской станицы, и Петр Березовский города Новочеркасска тоже переводились из полка номер 20 и один, Руф Попов, еланской станицы, остался в Усть-Медведевском лазарете на лечении. Харунжих полку набралось семеро. Четверо Ларион Семилетов, богоявленской станицы, Василий Захаров, Николаевской станицы, Василий Рышкин, Верхнекаргальской станицы, и Павел Мельников в Богоявленской станице честно явились к полку на пограничном пункте. А трое, Василий Кушнарев, Григорий Стоцкий и Александр Марков, все новочеркасские, переводились из старого полка номер 20. Харунжий Василий Захаров, теска Исаула, только отчество у него другое, Андреич. Чин Харунжева получил после 17 лет службы причем служил в лейб-гвардии атаманском полку. По всему выходило, что офицер исправный и дисциплинированный. Таким образом, что называется, старых офицеров полку оказалось больше, чем так называемых новых. Урядников все же вдвое больше было новых, но и они пребывали в полк не все сразу. Илью Сидорова Михайловской станицы после отправления с пограничного пункта, перевели в полк номер 26. Анисим Луковсков, Орловской станицы, Осип Текутов, Иловлинской станицы, Локтеон риинтов Нагавской станицы, Матвей Бочаров, Трехостровянской станицы и Василий Писарев, Иловлинской станицы, явились к полку вовремя. Григорий и Иван Зубовы, Митякинской станицы, не явились на пограничный пункт, но прибыли в полк после. Федор Тюрин Мариинской станицы не явился вовсе и был исключен из полка. Михаил Марков Раздорской станицы и Михаил Концов перевелись из полка номер 34. Тимофей Иванков Каменской станицы, Филипп Власов той же станицы и Петр Гуляев еланской станицы – явились в полк вовремя. Яков Денисов Оксайской станицы опоздал, но имел разрешение присоединиться к полку в карантине. А Иван Мазанкин Гундаровской станицы и Петр Гребенников Гниловской станицы опоздали без разрешения. Урядники Степан Буравлев Константиновской станицы, Данила Табунщиков Ольгинской станицы Семен Болдырев Нижненовочеркасской станицы, Яков Шапошников Верхненовочеркасской станицы, Яков Осипов Старочеркасской станицы, Афанасий Апанасов Задонок агальницкой станицы и Никита Михайлушкин пятиизбинской станицы остались из состава старого полка номер 20. Лекарский ученик Иван Аршинов, как и многие, на пограничный пункт не явился, но в полк позже все же прибыл. 26 июня полк был в Куринском укреплении. В эти же дни Бакланов прощался с 20-м полком. Полк в последний раз в полном сборе выстроился на площади Куринского укрепления. «Меня поразил вид казаков, этих железных богатырей, плакавших от правого до левого фланга, как малые дети», рассказывает Яков Петрович. Сердце мое сжалось, я отвернулся в сторону, махнул рукою и молча выехал из ворот укрепления. Он довел казаков до поста у Карасу. Оттуда на дон полк повел Есаул Дьяконов. Когда прощался в последний раз, по лицу его текли слезы. С Дьяконовым ушли Исаулы Пушкарев, Рубцов и Платонов, сотники Одноглазков, фитисов и Птахин, Харунжие, Антонов, Суворов, Князев, Михаил Марков и Басов. Дьяконов благополучно довел полк до распускного пункта, где казаков и отпустили по домам 12 августа. Позже, 2 марта 1851 года, получил он чин войскового старшина за то, что неисчислимая стада скота у чеченцев – угнал с берегов Гудермеса и старшинство с 31 марта 1849 года. На Кавказе он больше не бывал. Очередной срок служил в Польше в полку номер 35. Уже после возвращения и распуска полка еще 15 казаков получили чину рядника. В приказе номер 21 от 30 августа Значились они как из полка номер 20 при войске. Мелиховской станицы Матвей Кутырев, Калитвинской Осип Сударкин, Семикаракорской Илья Подонцов, Еланской Павел Фролов. Этот полк вообще штрафованным уходил. Митякинский Филат Кривошеев, той же станицы Василий Темников, Мечетинской Яков Горькакавов, Семикаракорской Николай Фалялеев, Егорлыкской Афанасий Мажаров, Каменской Емельян Косоротов, тоже станицы Иван Болдарев, семикаракорской Александр Дахнов, Николаевской Степан Храмов, Золотовской Дмитрий Степанов, Семикаракорской Дмитрий Колыхалин Запоздала приказом номер 24 от 28 сентября 1850 года, получили ордена офицеры бывшего номер 20 полка «Сотник» Иван Фетисов, Святой Анны Третьей степени с бантом и Харунжий Стоцкой, Святой Анны Четвертой степени с надписью «За храбрость!» за перестрелки в октябре и ноябре 1849 года. Впрочем, Стоцкой остался в полку номер 17. Тем же приказом за бои 1848 года были награждены Георгиевскими крестами отпущенные домой урядник Кепинской станицы Василий Овсов и казак Мелеховской станицы Андрей Кузнецов. Отстояв лишних два года на линии, полк номер 20 возвращался домой далеко не в полном комплекте. Убитыми потеряли одного офицера. Трех урядников и 32 казака. Умерли от ран, один урядник и 22 казака. Трое сбежали к горцам. Двоих отправили в арестанские роты. Одного расстреляли. Умершими, насильственно, скоропостижно, от холеры и от обыкновенных болезней, потеряли трех офицеров, пять урядников и 74 казака. Сравним эти цифры с данными других полков, возвращавшихся в это время со службы, и увидим непривычно большое количество убитых и умерших от ран. И это понятно. И довольно ограниченные потери умершими, хотя эти потери и превышают боевые. Так в 1851 году вернулся из Бессарабии полк номер 43, Успевший повоевать с мадьярами, и потери у него были следующие: Убитых 5 казаков, умерших от ран 2 казака и 1 урядник, бежавших из полка 4 казака, умерших от обыкновенных болезней, от холеры и скоропостижно, 2 офицера, 2 урядника и 97 казаков. А полк Хрещатицкого номер 37 Вернувшийся из Грузии. Грузии тогда называли Все за Кавказия между двумя морями с иранской границы потерял умершими два Есаула, два сотника, четыре урядника и 132 казака. Причем лишь два казака умерли от ран, полученных в перестрелках с хищниками и контрабандистами. Еще три офицера, три урядника и 26 казаков. Остались в разных госпиталях. Убитых в полку не числилось. И все же в Баклановском полку потери кажутся неизмеримо велики. Багаевской станице уходило в полк 13, вернулось 10. Манычской станице уходило 18, вернулось 10. Семикаракорской уходило 21, вернулось 17. Раздорской уходило 22, вернулось 15. Мелеховской уходило 18, вернулось 9. Бессергеневской уходило 16, вернулось 8. Верхненовочеркасской уходило 9, вернулось 5. Средненовочеркасской уходило 18, вернулось 11. Нижненовочеркасской уходило уходила 14 вернулось 10. Старочеркасской уходило 27, вернулось 19. Татарской уходило двое, вернулся один. Грушевской уходило 10, вернулось 10. Кривянской уходило четверо, вернулось двое. Оксайской уходило 17, вернулось 9. Сретенской уходило двое, вернулся один. Александровской уходило 7, вернулось 5. Гниловской уходило 13, вернулось 12. Елисаветевской уходило 11, вернулось 6. Луганской уходило 70, вернулось 44. Митякинской уходило 64, вернулось 43. Гундаровской уходило 50, вернулось 31. Каменская уходила 65, вернулась 47. Калитвинская уходила 50, вернулась 41. Усть Белокалитвинская уходила 38, вернулась 24. Екатерининская уходила 23, вернулась 17. Усть Быстрянская уходила 16, вернулась 8. Верхняя Кундрюченская уходила 16, вернулась 7. Нижнекундрючинская уходила 23, вернулась 14. Махинская уходила 19, вернулась в Новую Ольгинскую станицу 6. Задонско-Когольницкая уходила 24, вернулась 19. Мечетинская уходила 19, вернулась 12. Егорлыкская уходила 25, вернулась 16. Калмыков уходила 21, вернулась 8. Романовской уходил один, никто не вернулся. Мариинской уходило трое, вернулось трое. Николаевской уходил один, вернулись двое. В последнем случае никакого чуда нет. Мы помним, что дважды пополнялся полк казаками других округов, и сейчас они вместе с полком пришли на Дон. Кочетовской один, Константиновской один, Золотовской, Один, Богоявленский, Двое, Кумшатской – Двое, Терновской двое, Верхнекурмаярской трое, Нижнекурмаярской, Один, Филипповской Один, Потемкинской один, есауловской пятеро, Кобылянской Трое, Верхнечирской Четверо. Нижнечирской шестеро, Голубинской двое, Трехостровянской двое, Качалинской двое, Илавлинской двое, пятиизбянской двое, Еланской один, Скуришенской семеро, Кепинской двое, Арчадинской трое, Етеровской шестеро, с Медведицей раздорской трое, Орловской трое, Заполянской двое. Молодельской пятеро, Березовской семеро, Филоновской один, Кумылженской двое, Алексеевской один, Яминской один, Тишанской один. Весь дон снизу доверху со всеми своими притоками приобщился к славе Баклановского полка. Четырнадцать урядников вышли в рядах полка в офицеры. 59 казаков получили чин урядника. Вернулись с полком, 12 обер-офицеров, 49 урядников, 593 казака, писарь, урядник Иван Дудников Аксайской станицы и лекарский ученик, все тот же Востругин. Один урядник Михаил Дорошев и 8 казаков остались где-то по госпиталям, куда попали уже в июне-июле 1850 года. Один урядник и один казак сидели в юрте под судом. Один урядник, Петр Мирошников и семь казаков числились в отпуске. Трое остались дослуживать, были переведены в полк номер 39. В рядах вернувшегося полка значился и некий Петр Бакланов. Написано напротив его фамилии, не причислен ни к какой станице, и рядом карандашом число 15. Видимо, родственник, племянник двоюродный или троюродный, а к станице не причислен, поскольку перебор, еще по молодости лет 15, не прошел. И когда в полк дядюшке явился, непонятно. Многие офицеры и урядники, как мы знаем, И даже два казака, Гаврила Стоцкой станицы верхненого Черкасской и Афиноген Попов станицы Старочеркасской, перевелись из 20-го полка в 17-й. Перевод, судя по спискам, состоялся 28 июня 1850 года. Позже, сдав в качестве полкового адъютанта полк номер 20, объявился у Бакланова сотник одногласков, а за ним и урядник Скопин. С этими помощниками работа над семнадцатым полком у Бакланова пошла куда скорее. В двадцатый полк я положил всю свою душу, говорил он. Это было мое чадо, мое создание. Семнадцатый же полк был созданием как моим, так и моих старых боевых сослуживцев.